Глава шестая. Оттепель. Эмиль видел парк Буагибо только через изгородь и сквозь решетку. Его поразила красота этого места, могучесть растений и удачное их расположение. Натура много делала, но искусство пособляло ей весьма разумно. Покатая местность представляла тысячу живописных видов, и обильные ручей, вырывавшиеся из среды скал, извивался по всем направлениям, поддерживая свежесть под этими великолепными тенями. Дно его и противоположный откос оврага, принадлежавшие также маркизу, покрыты были густой растительностью, которая закрывала часть стен и изгородных кустарников, так что со всех возвышений, откуда можно было любоваться огромным и роскошным пейзажем, казалось, будто парк достигает горизонта. «Какое восхитительное место!» — сказал Эмиль. «Довольно видеть его, чтобы увериться, что вы великий поэт». «Таких, как я, великих поэтов, много на свете», — отвечал Маркиз то есть людей, которые чувствуют поэзию, не будучи в силах проявлять ее. «Разве сказанное или написанное слово есть единственный способ проявления?» — возразил Эмиль. «Разве живописец, величавый изображающий природы, не поэт? Если же он поэт, то и художник, создающий на самой природе, видоизменяющий природу, чтобы раскрыть всю красоту ее, разве не творит великого поэтического проявления?» «Вы наклоняете это в выгодную сторону», — сказал господин Буагибо тоном ленивого снисхождения, не чуждого, однако, ж благосклонности. Но Эмиль лучше бы желал от него опровержения, чем этого беспечного согласия со всякой мыслью, и уже боялся, что главная атака его будет неудачна. «Что бы такое выдумать, чтобы разгорячить его и вывести из себя?» — рассуждал он. Ни одна знаменитая в истории осада не сравнится с эту. Кофе был подан в хорошенькой швейцарской сырне, которая опрятность очаровала на миг Эмиля. Но отсутствие людей и домашних животных в этом сельском убежище замечалось так скоро, что нельзя было поддаться ни малейшему обману. Все, однако же, было, чему следовало быть. И холм, покрытый мхом и поросший елями, и струя кристальной воды, падающая у двери в каменную колоду и вытекавшая оттуда с тихим журчанием, и домик, весь сделанный из смолистых деревьев, кокетливо украшенный балюстрадами и прислоненной к гранитной скале, и хорошенькая кровля его с большими закраинами, и внутренность, меблированная по-немецки даже с синей глиняной посудою. все это новое, чистое, блестящее, глухое и пустынное – ходил скорее на красивую фрейбургскую игрушку чем на сельский домик даже мертвенные и холодные фигуры старого маркиза и его дряхлого дворецкого напоминали раскрашенные деревянные фигуры поставленные туда для довершения сходства вы верно бывали в швейцарии маркиз сказал эмиль это сырнее есть ваше любимое воспоминание я мало путешествовал отвечал господин Богибо хотя отправился однажды с намерением объехать весь свет. На дороге попалась мне Швейцария. Места мне понравились, и я не поехал дальше, рассудив, что, наверное, мудрено будет найти что-нибудь лучше. Как видно, вы предпочитаете здешнюю сторону всем другим и вратились в нее навсегда? Навсегда, разумеется. «Это Швейцария в миниатюре?» И если воображение тут не так сильно возбуждается величественными видами, зато и опасности прогулки не так велики. Я имел причины поселиться в этом поместье. Смею ли спросить об них. «Разве вы в самом деле любопытствуете их знать?» Сказал Маркиз с двусмысленной улыбкой. «Любопытствую? Нет, не любопытствую в пошлом и смешном значении этого слова. Но в моей лита. Участь других, как и своя собственная, бывает загадкую, и всегда думается, что в опытности и мудрости некоторых людей найдешь полезное поучение. Почему вы говорите «некоторых людей»? Разве я не похож на всех? О, нисколько, Маркиз. Вы очень удивляете меня, — возразил господин Буагибор решительно, таким же тоном, каким за несколько минут сказал «я совершенно одного с вами мнения». И он прибавил. Кладите же сахар в свой кофе!» Еще более удивляюсь», — сказал Эмиль, взяв машинально сахар. «Как вы не приметили, что ваше уединение, ваша серьезность, даже, смею сказать, ваша меланхолия, имеет в себе много поразительного и торжественного для такого ребенка, как я?» «Разве я вас пугаю собою?» — сказал господин Буагибо с глубоким вздохом. «Очень пугаете, Маркиз, признаюсь вам откровенно». Но не примите этой наивности в худую сторону. Ровно столько же верно и то, что неодолимая симпатия влечет меня победить это чувство чувством совершенно противоположным. Странно, сказал Маркиз, Очень странно. Растолкуйте мне, пожалуйста. Это очень просто. Так как в мои лета ищут разгадки собственной будущности в настоящем людей серьезного возраста, или в прошедшем людей пожилых то страшно бывает видеть непобедимую меланхолию и как бы немое глубокое отвращение от жизни на степенных лицах. А вот почему моя наружность отталкивает вас. Говорите смелее. Вы не первый, и я ожидал этого». «Отталкивает» — нельзя сказать, потому что, несмотря на какое-то магнетическое усыпление, в которое вы меня повергаете, я чувствую к вам странное влечение. «Странное?» «Да, очень странная. И эксцентрический человек из нас — вы. С первого взгляда, как я вас увидел, меня поразило ваше несходство с характерами людей, которых я знавал в молодости. И ваше впечатление было не в мою пользу, Маркиз?» «Напротив», — отвечал господин Буагибут тем голосом без ударения, который никогда не дозволял оценивать смысл его ответов. «Мартен!» Прибавил он, наклонясь к старому слуге, который согнулся вдвое, чтобы его расслышать: Можешь взять отсюда все это? Есть еще рабочие в парке? Нет, господин Маркиз, уже никого нет. Так запри же за собой дверь, уходя отсюда. Эмиль остался наедине с своим хозяином в пустыне этого парка. Маркиз взял его за руку и повел на скалы, висевшие над сырнею в прелестном местоположении. Солнце, понижаясь на горизонте, стлало длинные тени от тополей, словно занавес, прорезываемый жаркими проблесками с одного холма на другой. Пурпуровые окраины небосклона упирались в небо опалового цвета над океаном темной зелени, и шум деревенских работ, стихая мало-помалу, дозволял яснее слышать голос ручьев и унылое воркование горлиц. Вечер был чудесный, и молодой Кардане — перенесясь взором и мыслью на отдаленные холмы Шатабрёна, впал в сладкую мечтательность. Он считал полезным дозволить себе такой отдых души, чтобы приступить к новым атакам, как вдруг противник его сделал нечаянную вылазку, прервав молчание. «Господин Кардане», — сказал он, «если не из одной вежливости или не в шутку вы говорили мне» что чувствуете ко мне род симпатий, несмотря на скуку, которую я, впрочем, навожу на вас, то вот тому причина. Мы исповедуем одни правила». «Может ли это быть?» — вскричал Эмиль, озадаченный этим признанием и думая, что грезит во сне. «Я было думал, что вы так и отвечали мне из вежливости. Но неужели точно я имею счастье найти в вас одобрение моих желаний и грез моих?» «Что же тут удивительного?» — возразил маркиз спокойно. — Разве истина не может открываться в уединении так же, как и посреди толпы? И разве я не столько жил, чтобы выучиться отличать добро от зла, правду от лжи? Вы считаете меня очень положительным и очень холодным человеком. Может быть, я точно таков? В мои лета так соскучиваешься с самим собою, что охотно наблюдаешь самого себя. Но вне нашей личности... Есть общая действительность, которая столько достойна внимания, что может развлечь нашу скуку. Я долго держался понятий и предрассудков, в которых воспитан. Беспечность моя так хорошо уживалась с ними, что я и не думал разбирать их. Сверх того, у меня была внутренняя скорбь, не допускавшая подобные мысли. Но когда старость освободила меня от всякого притязания на счастье и от всякого личного сожаления или интереса, Я почувствовал нужду дать себе отчет в общей жизни существ и, следовательно, в значении законов природы, примененных к человечеству. Случайно попалось мне несколько брошюр, занимавших умы в начале 30-х годов. Я читал их от безделья, еще не думая, что можно было превзойти смелость Жан-Жака и Вольтера, с которыми исследование примирило меня. Я пожелал короче познакомиться с началами новой школы и перешел к изучению другого утописта я соглашался с ним и с прежними но еще не прозревал ясно в их противоречия еще скорбел видя что старый мир падает под тяжестью теорий могучих своей критической стороной но сбивчивых и неполных в своих учениях об организации лет пять или шесть только принял я совершенным бескорыстием и большим довольством ума «Начало одной последней системы». Попытки ее последователей казались мне чудовищными, сообразно словам их противников. Я читал журналы и издания всех школ и медленно блуждал в этом лабиринте, не скучая усталостью. Мало-помалу новая гипотеза разоблачалась для меня от всех своих теней. Хорошее сочинение просветили ум мой. Я почувствовал нужду перейти к заветам истории — и к преданиям человеческого рода. У меня была довольно хорошая библиотека, в которой находились лучшие исторические материалы и важнейшие произведения прошедшего. Отец мой любил чтение, а я так долго не терпел его, что даже не знал, сколько драгоценных пособий оставил он мне под старость. Я принялся за дело один, выучился вновь мертвым языкам, которые позабыл, Впервые прочел по самым источникам историю разных верований и философских систем, и, наконец, великие люди, вдохновенные мужи, поэты, страдальцы, еретики, ученые, просвещенные проповедники, нововводители, художники, реформаторы всех времен, всех стран явились мне согласными, провозглашающими во всех видах и даже в своих наружных противоречиях одну вечную истину, ясную как день. С тех пор я уже удивлялся одному только, что в наше время при таком множестве средств открытия деятельности, разумности и свободе мнений мир еще погружен в столь глубокое неведение фактов и идей, нудящих его изменяться» что есть столько мнимых ученых и мыслителей, принятых и одобряемых обществом, и ни один из них не умел употребить свою жизнь на тот же очень простой труд, который привел меня к несомненной уверенности, что, наконец, стремясь к обновлению мир прошедшего, думает, однако же, предохранить себя насилием и гневом от судьбы, которая его влечет и поглощает, между тем, как люди, проникнутые будущим, не имеют еще столько твердости и рассудка, чтоб смеяться под порицаниями и гордо признавать свои убеждения. «Вам, господин Кардане, который говорите о мечтах и утопиях с красноречием энтузиазма, вам я извиняю такой способ выражения. Ваши лита воспламеняются истинную и создают идеал, который ставится немножко высоко и далеко, чтобы иметь удовольствие достигать до него борьбою». Но я не могу, подобно вам, восприменяться истиной, которая, мне кажется, столько же положительную, очевидную и бесспорную, сколько вам представляется новую, смелую и романическую. У меня это результат более глубокого изучения и более прочной уверенности. Я не порицаю вашей живости, но не прочь посоветовать вам умерить ее немножко, чтобы излишней запальчивостью не повредить делу. «Остерегайтесь, вы так счастливо одарены природою, что никогда не сделаетесь смешным и будете любимы даже теми, которые будут опровергать вас. Но бойтесь, чтобы, говоря слишком горячо и слишком многим неверующим о таких важных и высоких вещах, не породить в них систематических противоречий и недобросовестной защиты. Что бы вы сказали о юном проповеднике, который говорил бы по обедая. Вы нашли бы, что он оскорбляет величие своего предмета. То же с нашими убеждениями, которых предмет так неизмеримо велик. Не станем же говорить о нем легко, на манер политического спора. Если вы пылки, вам надо владеть вполне самим собою прежде, нежели начнете говорить. Если же вы подобно мне флегматик, то надо подождать, пока почувствуете в себе несколько уверенностей и непринужденности, прежде чем откроете свое сердце людям насчет подобного предмета. Да, господин Кордане, не надо подавать повода говорить, что это вздор, пустые грезы, горячка декламации или припадок мистицизма. Довольно уже говорили, и довольно слабых умов давали право так говорить. Мы видели перед своими глазами фазы восторгов и беспорядочных грёз одного учения. Это не помешало уцелеть тому, что было в нем прочного. Так и с другими учениями и системами. Истина торжествует и идет своим путем, сквозь какую бы призму на нее не ни смотрели и во что бы ее ни наряжали. Но было бы лучше, если б в наше разумное время смешные формы слепого энтузиазма совершенно исчезли. «Согласны ли вы со мною?» Не пробил ли час, когда солидные люди должны вступить в настоящую область свою, и когда все, что доказано в глазах логики, должно провозглашаться логическими мыслителями? Что за дело, что станут говорить, будто это неосуществимо? Из того, что большая часть людей знает и выполняет только ложь и заблуждение, следует ли, чтобы дальновидный человек принужден был идти за слепыми в пропасть, напрасно будут мне ссылаться на необходимость повиноваться предрассудкам. Если действия мои подчинятся им насильно, то ум мой тем тверже будет убежден в необходимости вопиять против них». Заблуждалась ли вечная правда? Потому что в течение восемнадцати веков она укреплялась медленно и еще не развелась и не осуществлена вполне в законодательствах. Теперь же, когда вопросы, воздвигнутые ее идеалом, начинают проясняться для многих из нас, за что же нас будут считать безумцами, потому только что мы видим и веруем, как все будут видеть и веровать через сто лет, может быть. Сознайтесь же, не нужно быть ни поэтом, ни прорицателем для того, чтобы иногда быть убеждену в том, что вам угодно называть высокими мечтами. Да, истина высока, и высокие люди, которые открывают ее, но те, которые, приняв и ощутив истину, находят ее очень хорошую вещью, те воистину не имеют права гордиться, ибо если бы, уразумев ее, они ее отвергли, то были бы просто идиотами и безумцами». Господин Буагибо говорил с легкостью удивительную и мог бы еще долго говорить, и Эмиль, пораженный изумлением, не подумал бы прерывать его, Юноша ни за что бы не поверил, чтобы то, что он называл своим верованием, своим идеалом, могло развиться в столь холодной душе и сначала подумал, не теряет ли оно цену в его собственных глазах, когда он увидел себя единомышленником подобного адепта. Но мало-помалу, несмотря на медленность своей дикции, на монотонность своего голоса и неподвижность лица, господин Буагибо взял над ним перевес. Этот бесстрастный человек — Явился ему живым законом, голосом судьбы, изрекающей свои определения над бездную вечности. Уединенность роскошного места, безоблачность неба, которое, утратив сияние Солнца, как будто возносило свой голубой свод все выше и выше, ночь, спускавшаяся на вековые деревья, Журчание воды, которое по своей мерной безостановочности казалось натуральным аккомпанеманом этому ровному и спокойному голосу, все погружало Эмиля в глубокое волнение, подобное таинственному ужасу, какой производило на юных адептов провещание оракула в сине священных дубов. «Господин Буагибо», — сказал молодой человек, живо проникнутый слышанным, — Я не могу ничем лучше показать покорность вашим назиданиям, как попросив у вас от всего сердца прощения за способ, которым их у вас выманил. Я отнюдь не думал, что вы питаете в душе такие идеи и влекся к вам не столько уважением, сколько любопытством. Но теперь верьте, что найдете во мне сыновнюю привязанность, если признаете меня достойным изъявления вам этого чувства». «У меня никогда не было детей», — отвечал маркиз, взяв руку Эмиля в свою руку и продержав ее несколько минут. Он казался воскресшим, и какая-то жизненная теплота сообщалась его сухой мягкой коже. «Может быть, я и не заслуживал счастья иметь детей. Может быть, я дурно воспитал бы их. Однако ж мне очень жаль, что я лишён этого счастья. Теперь я готов с покорностью умереть совершенно весь» если увижу в постороннем какие-нибудь знаки нежности ко мне, приму их с признательностью. Я не очень доверчив. Одиночество делает робким. Однако ж для вас прибегну к некоторому усилию над своим характером, чтобы вам не терпеть от моих недостатков, особенно от моей угрюмости, которая всех пугает». «От того, что никто не знает вас, — возразил Эмиль, — вы кажетесь не тем, что вы на самом деле» вас почитают спесивым и упорно придерживающимся старинных привилегий. Верно вы употребляли жестокое против себя самого усилие, чтобы другие не разгадали вас. Зачем бы я стал высказываться, что нужды, как думают обо мне, если в той среде, где я прозибаю, мои истинные мнения показались бы еще смешнее тех, которые вам не предполагают. Если польза дела, которому я посвятил себя, — потребовало моего публичного объявления и публичного признания себя его поклонником, никакая насмешка в свете не удержала бы меня. Но это признание со стороны человека, столь малолюбимого, как я, было бы скорее вредно, чем полезно истине. Я не умею лгать, если бы кто-нибудь вздумал меня расспрашивать, вероятно, я сказал бы ему то, что сейчас вам высказал. Но круг уединения ежедневно расширяется около меня — и я не имею права жаловаться. Чтобы нравиться, надо быть любезным, а я не могу быть любезен, потому что Бог отказал мне в некоторых дарованиях, которые нельзя подделать». Эмиль умел найти нежные и правдивые слова, чтобы по мере сил своих усладить тайную горесть, таившуюся под смирением господина Буэгибу. «Мне легко довольствоваться настоящим», сказал старик с печальной улыбкой. Мне остается немного лет жить на свете, хотя я и не очень стар, не очень болезнен, однако жизнь моя истощена. Это чувствую, и всякий день кровь моя стынет более и более. Может быть, я мог бы пожаловаться, что мало видел радости в прошлом, но когда прошлое улетело от нас, не все ли равно, каково бы оно ни было, упоение или отчаяние, сила или слабость, все исчезло как сон. «Но оставила по себе следы», — возразил Эмиль. «Если б даже самое воспоминание изглаживалось, то сладкие или горькие ощущения, нами испытанные, проливали бы бальзам или яд в нас, и наше сердце было бы спокойно или растерзано, судя по тому, что оно испытало». «Мне кажется, вы когда-то много страдали, хотя ваша твердость и не хочет унизиться до жалобы. Это страдание, которое вы скрываете, — Может быть, с излишней гордостью усиливает мое к вам уважение и мое сочувствие. Я страдал больше отсутствием счастья, нежели тем, что принято называть именно несчастьем. Признаюсь, некоторая гордость точно всегда мешала мне искать лекарства в сочувствии других. Надо было бы, чтобы дружба сама пришла ко мне. Я не умел бегать за нею. Но приняли бы вы ее тогда? О, разумеется, сказал господин Буагибо все тем же холодным тоном, но со вздохом, который проник до глубины сердца Эмиля. А теперь разве уже поздно? спросил молодой человек с глубоким чувством почтительного сострадания. Теперь надо бы еще быть в силах верить в нее, отвечал маркиз. Или сметь ее требовать. Да от кого? Почему же не от того, кто слушает и понимает вас нынче? Может быть, он первый понял вас? Правда. Так что же, разве вы презираете мою молодость? Считаете меня неспособным к серьезному чувству? Боитесь помолодеть, подарив некоторое расположение ребенку? А если я состарю вас, Эмиль? Если ж я с своей стороны буду стараться возвратить вас назад, то это будет борьба, выгодная для нас обоих. Я, наверное, приобрету больше благоразумия, а вы, может быть, найдете некоторые облегчение своей угрюмой скорби. Верьте мне, господин Буагибо, в моей лета не умеет притворяться. Если я осмеливаюсь предложить вам свою искреннюю дружбу, это потому, что чувствую себя способным выполнять ее обязанности и ценить ваше благодеяние. Господин Буагибо опять взял руку Эмилии и пожал ее, на этот раз очень искренно не отвечая ни слова. При сиянии луны, восходившей на небе, юноша увидел крупную слезу, скатившуюся по бледной щеке старика и скрывшуюся в его серебристых бакенбардах. Эмиль победил. Он был горд и радостен. Нынешнее юношество оказывает предосудительное пренебрежение к старости. А наш герой, напротив, вменял себе в законную гордость, что одолел скрытность и недоверчивость этого почтенного, но несчастного человека. Он гордился тем, что доставил некоторое утешение этому покинутому патриарху и загладил перед ним забвение и несправедливость других. Долго прогуливаясь со стариком в его прекрасном парке и делая ему разные вопросы, которых доверчивое простодушие нравилось Маркизу, он удивлялся, например, почему... Богатый и свободный от всяких семейных уз, господин Буагибони попробовал приступить к делу и основать какое-нибудь заведение сообразно своим идеям. «Я не могу этого», — отвечал старик. «У меня нет никакой зеждительности в уме и в характере. Леность моя неодолима, и я никогда не мог действовать на других. К этому же делу я преимущественно был бы не способен, потому что тут потребно было бы... Не только составить план организации простой и применимой к настоящему времени, но и нужны были бы еще моральные формулы, проповедование правил и чувства. Я признаю необходимость чувства для убеждения сердец, но это превышает мои силы. У меня нет способности увлекаться и раскрываться. В сердце моем нет столько жизни, чтобы сообщить красноречие моему слову. Сверх того, мне кажется, что не настало еще пора. «Вы думаете иначе?» «Хорошо, не лишаю вас этого убеждения. Вы созданы для трудных предприятий, и дай бог, чтобы нашли случай действовать. Что до меня? У меня есть планы для позднейшего времени. Для времени, которое настанет после моей смерти. Может быть, я расскажу вам об этом когда-нибудь? Посмотрите на этот прекрасный сад, мною устроенный, не без намерения». Но я хочу узнать вас короче, прежде чем выскажу вам свои планы. Вы извините меня? Покоряюсь и наперед уверен, что ваше пристрастие к этому земному раю — непростая охота праздного владельца. Однако ж я начал с нее. Дом мой мне опротивил. Ничто так не располагает к лени и скуки, как неизменный порядок. Вот почему вы видели этот дом так строго и правильно содержимый, Но мне все равно, что в нем есть, и признаюсь вам, я даже не ночую в нем лет пятнадцать. Сырня, где мы пили кофе, настоящее моё жилище. В ней есть спальня и рабочий кабинет, которых я не отворял вам и в которые никто не входил с тех пор, как они выстроены. Не даже Мартен. Не сказывайте никому об этом, иначе меня, может быть, станет преследовать любопытство. «Оно уже и так довольно осаждает мой парк по воскресеньям, окрестные зеваки бывают в нем до одиннадцати часов вечера, и я возвращаюсь в него тогда, только когда запрут ворота и толпа удалится. Я очень поздно встаю по понедельникам, для того чтобы рабочие успели сгладить все следы нашествия, прежде чем я увижу их». Мартен смотрит за этим. «Не обвиняйте меня в мизантропии, хоть я отчасти и заслуживаю такое обвинение». Лучше объяснить аномалию человека, проникнутого необходимостью братской жизни и, между тем, принуждаемого своими инстинктами убегать в присутствии подобных себе. Я принадлежу к поколению индивидуального эгоизма и то, что в поколении порог во мне болезнь. Но на это есть причины. Но лучше не входить в разбирательство их, чтобы не вспоминать. Эмиль не смел делать прямых вопросов, хотя дал себе слово открыть мало-помалу все тайны господина Буагибо, по крайней мере, все те, в которые замешивалась фамилия Шутабрёнов. Но он рассудил, что для одного дня одержано уже довольно побед, и что прежде чем приобретет он полную доверенность, надо внушить к себе уважение и любовь, если можно». Он пожелал только иметь доступ в библиотеку, и маркиз обещал отворить ее для него в будущее свидание, для которого, впрочем, они не назначили дня. Господин Буагибо, чувствуя, может быть, возвращение своей недоверчивости, хотел увидеть, скоро ли Эмиль сам опять приедет к нему.